И опять идут двенадцать За плечами ружьеца Лишь у бедного убийцы Не видать совсем лица Все быстрее и быстрее Уторапливает шаг Замотал платок на шее Не оправится никак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 Загубил я с Галича. Ах, ишь, стервец, завел шарманку. Что ты, Петька, баба, что ли? Верно, душу на изнанку вздумал вывернуть. Изволь. Поддержи свою осанку. На совой держи контроль. Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой. Потяжелее будет бремя нам, товарищ дорогой. И петруха замедляет, торопливые шаги. Он головку вскидывает, он опять повеселел. Эх! Эх! Позабавиться не грех! Забирайте этажи! Нынче будут грабежи! Отмыкайте погреба! Гуляет он нынче голодьба.